Его пальцы без шансов вляпываются в эту дрянь. Анавалии лежали, сидели, стояли и висели повсюду, особенно много было студня. Он лениво подрагивал чуть ли не в каждом углублении или выемке в почве. В глазах ребило от обилия вибрирующих тогими спиралями энергетических вихрей всевозможных форм и размеров, затаившихся среди зарослей в ожидании неудачливого путника. И при всём при этом лес жил своей жизнью. Укреплённый в головной повязке Фирин показывал красные пятна, тепловые сигнатуры животных, тихо крадущихся среди аномалий, либо замерших в ожидании, когда люди пройдут мимо. Берёзов мысленно покачал головой, подныривая под протянувшиеся над тропой ветви раскидистого дерева, густо поросшие сине-жёлтым мхом, прямо вдоль которых тускло поблёскивали тонкие и невесомые серебряные нити. В обычной степени опасности тем, кто сейчас идёт за ним по этой тропе, лучше не знать. Иван сам-то, увидев реальную картину местности благодаря Рядне, не повернул назад лишь потому, что шёл по этой тропе уже в четвёртый раз и точно знал, что дойдёт. Впрочем, не только поэтому. В руках у Лимура оказалась лаванда. Она пошла с ним в жёлтую зону, не задавая вопросов. Всего лишь услышав о том, что где-то там ему, Ивану, необходима её помощь, если для того, чтобы вернуть её назад живой и невредимой, понадобится лично перегрызть горлыш Фурзю, Лимору и ещё кому, он займётся этим без тени сомнений. Не говоря уже о том, что за этими двумя остался должок, ещё недавно носивший радиопозывной Ветер. Впереди поворот. Иван коротко обернулся назад, скользнув взглядом по идущей за ним веренице из трёх человек. Сразу же за ним, справа в кустах, волчье логово. После вчерашнего боя зверья там может и не быть, но в любом случае полная боевая готовность. Волков на месте не оказалось, и всё окрестное звериё, напуганное недавним сражением, держалось от тропы подальше. Зато газовая аномалия была на месте. На этот раз Берёзов увидел её метров за 50. Рядно показывало облако газа в виде огромного прозрачного амебообразного сгустка грязно-розового цвета, перетекающего через лес со скоростью идущего человека. Иван остановился и подал знак остальным. "В чём дело?" Медведь мгновенно упал в жёлтой потёке синюшного мха, упирая в плечо приклад печенега. "Направление на цель. Газовая аномалия на 11 часов", пояснил Берёзов. "Двигается в направлении на 5 часов". Водит, пересекает тропу. Подождём. Противогаз, бросил рентген. Не обязательно. Ивана отрицательно кивнул. Она пройдёт мимо нас, не зацепив. Далеко видно, поднялся с земли здоровяк с этим волшебным камушком в руке. От размеров аномалии зависит, ответил Берёзов. Это по фронту метров 10, в глубину где-то 300, высота метра 4. Даже через лес её заметно за полсотни метров. Пауля, Он посмотрел на поднимающегося медведя. Помнишь, как мы с тобой попали под жаровню, когда рентген на ковме приковала? "Здесь будешь тут", буркнул медведь, обшаривая взглядом окружающие заросли. "Неделю вдоль дырису спины сходили". Её можно было вот так же пропустить мимо, мрачно усмехнулся Иван, без остросюжетных приключений и с поджаренными спинами. Выходит, феррь специально нас под неё положил.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 Тот подполз ближе и вопросительно посмотрел на Ивана. Дальше по тропе, метров 30, сбоку за кустом сидит человек, тихо виснел берёзов. Филин заметил, понял Здоровяк. Мой никого не видит. Твой мед стал быть крупнее, цепляет подальше. Он подполз ещё ближе, поравнявшись с Иваном и остановился. Вижу. Чёрт. И меня тоже заметили. Здоровяк кивнул, указывая вперёд.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 После вчерашнего все нервные. Идёт я вчетвером, решил Иван. Тропа чистая. А я обойду через кусты. Тут есть где пройти. Заодно посмотрю, что там к чему, и не придётся раньше времени пугать народ моим появлением. Чтобы всех испугать будет достаточно и моего появления, бесстрастно произнёс Рентген. У ферзя возникнут подозрения в любом случае. Поэтому действуйте быстро, туманы, помните, с Алмаацкой нужен следственной комиссии живым это в ваших же интересах. Берёзов утвердительно кивнул. Вуферц Иофилин, самый мощный в отряде, предупредил медведь, имея в виду: "Он ему не поможет", мрачно усмехнулся Иван, машинально проверяя, удобно ли сидит в руке пистолет. "И где ты успел насобирать столько всего?" Философски вздохнул здоровяк. "Идут", берёзов указал на показавшиеся в радиусе действия фили на тепловые отметки. "Я пошёл". Он нырнул в кусты, перепрыгивая через заполненную студнем рытвину, и двинулся через заросли в обход наблюдателей. Оставшись на тропе медведь достал боевой нож и несколько раз ударил тупой стороной клинка по пулемётному стволу, подавая условный сигнал "я свой".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 Красная почва хранила на себе чёткие отпечатки огромных собачьих лап и глубокие борозды от когтей. Кровавые шмётки разорванных на части тел засохли на кожистых листьях синюшных кустов и покрытых жёлтыми потёками стволах деревьев. Внутри многих аномалий можно было различить бурые кучи тряпья всё, что осталось от пляпвшихся людей, пытавшихся спастись бегством. Посреди небольшой поляны, свободной от аномалий, десяток бойцов спецотряда укладывали на носилки, облаченные в мембраны тела в испещренных пулями латниках. Ферзя среди них не было, и Иван посчитал трупы. Пятеро убитых. Вероятно, Салмацкий с остальными разыскивает шестое тело. Если выследить его сейчас, без крови не обойтись, с ним слишком много людей, и времени объясниться Ферзь ему не предоставит уж точно.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 И разговор почти сразу пошёл на повышенных тонах. Иван быстро почетал людей. Выходило, что с ферзём сейчас максимум пара человек. Это меняет дело, подумал Берёзов. Стоит взять его сейчас, пока он не заручился поддержкой остальных. Иван уже собрался тихо отступить в глубь зарослей и приступить к поискам, как из кустов с противоположной стороны вышел ферзь в сопровождении двух бойцов. несущих на руках тело погибшего. Что здесь происходит? Недовольно поинтересовался Салматский. Почему остановили эвакуацию? "Ферзь", окликнули его из толпы. "Что за ерунда? Тут контрики пришли и требуют твоего задержания. Говорят, что ты подозреваешь в государственной измене". "Что за бред? Совсем оборзели уроды", поддержал кто-то. Подполковник Салматский невозмутимо заявил Рентген. Данными мне полномочиями я отстраняю вас от командования отрядом специальных операций на время проведения расследования и задерживаю в качестве подозреваемого. Сдайте оружие. Вы так уверены в своей правоте и силе, полномочий? недобро усмехнулся ферзь, перебегая взглядом с контрразведчиков на сжимающего в руках пулемёт медведя и обратно. Здесь, в жёлтой зоне, разоружить их, рявкнул он бойцам.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 Это клевета, гневно воскликнул Ферс. Уж не ты ли собрался меня подсидеть, о медведь? Он стягнул здоровяка полным возмущения взглядом и вновь посмотрел на контрразведчика. Вы допустили ошибку, и я помогу вам исправить её. Отдайте оружие, и никто не пострадает. А потом ты убьёшь его в спину, как ветра, громко спросил Иван, возникнув у салматского в тылу. И всю вину свалишь на медведя? Стрелять сам будешь или снова ли мура подождёшь? Фея резко развернулся, и его взгляд упёрся в Берёзова. Тот стоял с пистолетом в опущенной руке и презрительно рассматривал Салматского, будто ползущую по стене мокрицу. Что? Не ожидал? удивился Иван. Думал, запихали меня в оковы, бросили под выбором и всё, дело закрыто. Извини, если разочаровал. Кстати, не хочешь попытаться честь и выстрелить меня, сделая одолжение? Хочешь меня убить? усмехнулся Салматский. Как убил Ветры? Стреляй, кто же тебе мешает? Вижу, ты записался в стукачи к рентгену, надеешься, что он тебя отмажет в случае чего. Ветры убил лемур по твоему приказу, зарычал Берёзов. Забыл? Так я тебе напомню. Он перевёл взгляд на замерший спецотряд.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 Посмотрим, что интересного есть внутри, поговорим с сотрудниками. Там ведь кто-то работает, не так ли? Кто знает, вдруг нам повезёт настолько, что они узнают кого-нибудь в лицо. Да ради бога, пожал плечами Ферс. Я готов. Пошли. Он развернулся к берёзовой спине и пошёл к остальным, чтобы в следующую секунду рвануться влево, прячась от Ивана за двумя своими сопровождающими, вскинув пистолет, Ферс несколько раз выстрелил в Рентгена. Он отлетел в сторону, Берёзов стремительно сместился вправо, чтобы никто не попадал на линию огня, и произвёл в Салматского два сдвоенных выстрела. Ферзяш швырнуло на землю, он выронил пистолет и покатился к кустам, отшвыривая от себя гладкий зелёный корпус АрГД-5. Звонко громыхнул капсюль-воспламенитель, возвещая начало 4-секундного отсчёта до взрыва. Граната, закричал кто-то, и люди бросились на сине-жёлтый мох, закрывая головы руками. Иван прыжком ушёл подальше от гранаты и вжался в траву. Ухнул взрыв, и замерших посреди поляны бойцов обдало мелкими красновато-резиновыми комьями выдранной земли. Берёзов Вунов скинул пистолет, собираясь продолжить огонь, но Салматский уже скрылся в кустах. Иван вскочил на ноги и ринулся следом, сжимая в руке оreadну, однако очень быстро ему стало ясно, что догнать ферзя по горячим следам не удастся.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 Мрашников на Ливан. А он тут, судя по всему, по нескольку раз в неделю бывал. Нет смысла плотать между аномалией. И так ясно, куда он пошёл в лабораторию следы зачищать. Понятно же, что мы очень скоро до неё доберёмся. Тогда выдвигаемся к ней медленно, решил контрразведчик. "Отряды, внимание!" он повысил голос. "Задача выйти к нелегальной лаборатории, находящейся в руках агентов спецслужб противника, и захватить её.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 начинаясь узловой скруткой возле ствола тонкого деревца и заканчиваясь на кольце запала ручной гранаты. Знает, что здесь пойдём, гадиунаш, бурчал медведь, снимая растяжку. Туман, наверняка, будут ещё. С деревьях не ошибся. Ещё две гранаты были установлены на растяжку далее по ходу тропы. Четвёртую ферс положил в наскоро вырытую ямку и придавил запал плоским камнем, засыпнув сверху мхом. Ростая и очень малозаметная ловушка срабатывает в 8 случаях из 10. Берёзов заметил её в крайний момент лишь потому, что уже сталкивался с подобными сюрпризами раньше, ещё в Первую войну на Кавказе. После короткого совещания группа отошла назад на безопасное расстояние, и Иван выстрелом сбил с гранаты камень, удерживающий предохранитель у чеков в безопасном положении. Гормыхнул взрыв, Иван коротко усмехнулся. Пусть ферзь считает, что кто-то подорвался на его ловушке. Чем больше он о себе возомнит, тем проще будет его взять. У поломанной опоры Березов остановил группу. Бойцы залегли, взяв на прицел здание лаборатории. Отсюда, с расстояния двухсот метров, возле него не было заметно никаких признаков жизни. — Лемура червонит, суть по времени уже там, — медведь разглядывал лабораторию в бинокль. плюс ферзь. Кто-то ещё там наверняка есть, слабых охранять надо. Но я пока никого не вижу. В любом случае дорога туда только одна. Придётся идти в лоб. Там два пролома в стене, Иванов отрицательно покачал головой. Оба выходят на коридор. Дорога простреливается отлично, будем как на ладони. Ждать темноты не имеет смысла. Во-первых, долго, во-вторых, у Лемура есть невидимка.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 При этих словах брови медведя удивлённо поползли вверх, и иван добавил: "А рядом показывает, что по пустырю можно пройти. Придётся попетлять, но пройти можно", повторил он. "Я буду держаться в мёртвой зоне от проломов, дойду до здания и закидаю проломы света звуковыми гранатами. Их подрыв сигнал штурмовой подгруппе. Она рывком сближается с слабый, пока я контролирую проломы. Сразу предупреждаю: аномалия на лаби, лизун". Кровавое шмотё, якобы ляпавшихся людей, молежи. Операцию начинаем немедленно. Вопросы есть? Там аномалия и целый огород нахмырыл медведь. Их суммарный зов может оказаться очень сильным. Думаю, не сильнее, чем тогда с болтом, буднично произнёс Иван. Там уже особого выбора нет, вот за одной посмотрим. Ты псих, туман. Подвёл итог медведь, довольно осклабившись. Если останешься жив, Я подарю на ваш славандой свадьбу маленького декабраза. А шорох будет таскать вам шоколадки. Спасибо, оценил Иван. Ты не сказано, добро. Это как раз то самое, чего мне не хватает для полного счастья. Ещё вопросы? Нет вопросов, ответил за всех Ринген. Тогда я пошёл. Иван поправил висящий за спиной 991, чуть крепче сжал в руках пистолет и ряднул И пригибаясь, побежал дальше по тропе, удаляясь от коридора, чтобы быстрее покинуть зону обзора проломов в лаборатории. Он не преодолел и 10 метров, когда у самого уха коротко свистнула пуля, и сразу за ней ещё две. Берёзов спешно упал на красную землю, уходя из-под обстрела и пополз дальше. За коридором следили. Выстрелов слышно не было. Скорее всего, это лимур ведёт огонь из бесшумной грозы, подумал он.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 Видимо, кто-то из людей-медведя заметил земляные фонтанчики, и со стороны опоры раздалась в трескотня автоматных очередей. Огневые подгруппы открыли подавляющий огонь по проломам, не давая вражескому стрелку выглянуть, и ползти дальше сразу же стало легче. Войдя в мертвую зону, не попадающую под обзор из проломов, Иван поднялся на ноги, смерил взглядом предстоящий маршрут и сошел с тропы на усеянную аномалиями пустошь.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 Берёзов дёрнулся в сторону, ставя ногу мимо образуовывшейся на глазах аномалии и теряя равновесие, успел сделать пару шагов прочь. В крайний момент ему всё-таки удалось буквально вывалиться на окружающее лабораторию чистое пространство. Он сгруппировался, ослабляя удар от падения, вскочил на ноги и обернулся назад. На месте мутного пятна, в которое только что едва не вляпалась его нога, Роился хаотичными переливами энергии молодой раздиратель, плавно увеличиваясь в размерах. Вот уж действительно повезло. Берёзов выдохнул, стирая рукавом капельки пота, выступившие на лбу от напряжения. Надетая на голову повязка с фиолетовым давно уже промокла насквозь, впорву жемать.